Глава 26. В штабе армии, который располагался в большом прямоугольном шатре, пуля, кроме самого командующего и двух его начальников штаба, пока еще действующего и будущего, застала и не чая. «А где парламентеры?» – спросила она. «Дожидаются перед заградительной линией», – ответил удрученный, по-видимому, своим отстранением полковник Ашер. «Стоят не ближе дальности полета арбалетного болта. Ждут, пока мы не поднимем такой же синий флаг готовности к переговорам». «Мы не поднимаем. Ждем тебя», — сказал Бор. «Ты меня командовать армией назначила, а вести переговоры это уж э, сама решай». «А чего решать-то?» — пожала плечами графиня. «Ты и веди переговоры. Наши условия просты, как кирпич. Они разворачиваются и уходят туда». Откуда пришли разговоры о выкупе их пленных, если они, конечно же, им еще будут нужны, только после того, как Редвотер вместе со своими недобитками окажется за пределами наших границ? Тут Уля своим острым взглядом углядела в темном углу шатра за небольшим столиком чашу с яблоками, так называемые «зимние сорта». То есть, долгого хранения яблоки были основой витаминных добавок в рационе многих армий этой части континента. И прошла туда, схватила сразу два яблока и вернулась к офицерам уже впившись зубками в спелый бок одного из них. Гортензия бы за такие манеры точно бы устроила ей выволочку на пару склянок, но подруга наставница, к сожалению, далеко поэтому Уля решила, что какие-то мелкие послабления она себе может позволить. «Не думаю, что они придут просто с угрозами и требованиями сдаться», высказал свое мнение полковник Нечай. «Они вчера хорошо по зубам получили. Скорее всего, будут предлагать какие-то выгодные для нас варианты. Нам эти их варианты до фонаря!» Все офицеры дружно усмехнулись, услышав из уст графини одно из выражений ее брата. «Или они принимают наши условия, или пусть еще раз попробуют нас на крепость. Я тут вот посижу, посмотрю, послушаю». Она кивнула в сторону углового столика. «Они попробуют», — сказал грустный Ашер. «С самого утра рубят ветки и готовят настилы. В этот раз их болотом не удержите, госпожа». «Ничего, я еще кое-что придумала. Сюрприз еще один будет». Новое заклинание? с интересом посмотрел на нее Бор. «Можно сказать и так», — усмехнулась графиня Аришотел. «Но правильнее будет называть это нестандартным применением известных заклинаний, да еще и в комплексе. Приглашайте сааронских парламентеров. Пока они прибудут, мы с вами посмотрим на мою задумку». Она жестом позвала их за собой на выход. Посвящать их в подробности магического конструирования Уля не стала. Им это не нужно. Но вот самой попробовать было необходимо. И то сейчас не обещает своим людям, а результат окажется не таким, на который она рассчитывает. Впрочем, Уля почти была уверена, что все получится так, как надо. Еще когда с Олегом они строили стены и здания Пскова, Она попыталась получить магический мрамор не из различных смесей песка и глины, а попытавшись накладывать заклинание укрепления на обычные участки почвы. Уля рассчитывала, что ее плотности магической энергии хватит, чтобы прокладывать дороги и без привлечения рабов на изготовление и укладку песчано глиняной смеси. Тогда у нее ничего не получилось При наложении ею конструкта укрепления на обычные почвы Магический мрамор все же образовывался Но только кусками различной величины От размеров с ноготь до размеров в два кулака А промежутки между этими кусками крепкого магического мрамора Заполнялись мелкой пылью Вчера, уже перед сном, она неожиданно вспомнила об этом И также вспомнила о том, как старый барон Ферм отправлял мальчиков постарше охотиться за мелкой живностью — зайцами, кроликами, сусликами, различными птицами вроде уток или куропаток. Несколько раз тайком от ее прежней начальницы добродушной Белины Ули удалось увязаться за мальчишками, и она увидела, каким грозным оружием может быть проща. Обычная веревка или... «Длинная лента крепкой ткани и камни». «А «Вы прямо отсюда хотите продемонстрировать?» Удивился барон Лунгер, новый начальник штаба армии, когда, выйдя из шатра и пройдя буквально десяток шагов, графиня остановилась. «Ну да», — ответила она, — «вон, видите холмик?» Позади лагеря шестого полка. Уля показала офицерам на хорошо видимый от палатки бугорок в четырех, четырех с половиной сотнях шагов от них, в тылу линии полковых лагерей. На запитку конструктов укрепления и воздушный поток она направила совсем немного, практически самый возможный минимум магической энергии и своего резерва, давно зная возможности своей магии. А затем мгновенно, одно за другим, направила их на показанный офицером уголок. Солдаты и офицеры 6-го полка, чей лагерь находился неподалеку, которые в это время еще только начинали строиться после завтрака для традиционного утреннего осмотра оружия и снаряжения, все дружно вздрогнули от громкого хлопка, раздавшегося за их спинами. «Вот это да!» Нечаевые избытки чувств, забыв о всякой субординации, которую всегда старался публично соблюдать, схватил графиню в охапку и крепко поцеловал. «Это сильно!» Бор явно был впечатлен. «Доспехи и щиты не пробьет, но с ног позбивает, а кому в голову попадет, считай, труп!» Зрелище и вправду получилось впечатляющим. Направив заклинание воздушного потока от себя, Оля даже при тех крохах энергии, которые она использовала, превратив сначала бугор в груду из тысяч камней магического мрамора, отправила их с огромной скоростью на расстояние свыше трехсот шагов — При этом ширина разброса при полете этого своеобразного роя нарастала, достигнув в месте падения ширины в сотню шагов. «Думаю, на поле боя найдется достаточное количество таких бугров, чтобы хватило на всех саоронцев, сказала она, весьма довольная и получившимся результатом, и самой собой. Уля даже зажмурилась от удовольствия, представив, как она расскажет о своей догадливости Олегу, и о том, какая она хитренькая и умненькая. «Считай, все поле такими буграми покрыто», — подтвердил Бор. Парламентерами прибыли два офицера. Один среднего роста, с лицом густо усыпанным оспинами, носил знаки различия полковника. Второй, чуть повыше, стройный красавчик, с залихватски закрученными усами, был капитаном егерей. В шатре после яркого солнца на улице сааронские офицеры некоторое время привыкали к царящему здесь полумраку. Когда их глаза привыкли, они представились генералу Бору и барону Лунгеру. Полковник Ашер и Нечай по общему решению ушли и в переговорах не участвовали. Слишком много чести было бы сааронцам, если бы их тут целым военным советом привечали». Барон и Лунгер встречали гостей стоя и гостям присаживаться не предложили, показывая тем самым, что на долгие переговоры не настроены. «Маршал предлагает вам без боя пропустить нашу армию». Не получив приглашения за штабной стол, полковник высокомерно вздернул подбородок. «И передать захваченных вами пленных». «Без боя уже никак не получится, он уже состоялся», не менее высокомерно ответил барон Лунгер. «И результат этого боя мы все здесь присутствующие знаем, не так ли?» В этот момент, когда глаза гостей окончательно привыкли к плохой освещенности шатра, сначала капитан, мазнув взглядом по облюбованному графиней углу, резко вперил в нее свой взор. Вслед за ним улю заметил и полковник – А может, она привлекла их внимание движением, когда заложила одну ногу на другую? Оба парламентера моментально поняли, кто так непринужденно сидит в присутствии главных армейских начальников. «Приветствуем вас, госпожа графиня первым», — обратился к ней полковник. «У нас для вас личное послание маршала Редвотера». Он учтиво поклонился и сделал к ней шаг но пройти дальше полковнику не дал тут же преградивший ему путь генерал Бор. «Генерал, возьмите у него послание, я на досуге прочту». Уля не собиралась вступать в разговор с сааронцами. Те оба это поняли и дальше уже обращались к Бору и Лунгеру, но смотрели при этом чаще на Улю. Предложение маршала выплатить компенсацию герцогству за проход его армии в размере 12 тысяч лигров вызвала только улыбки на лицах генерала и барона, а вот угроза сааронцев беспощадно разгромить войска герцогства вызвала гнев и предложение возвращаться туда, откуда прибыли. «Нам бы все же не хотелось уезжать без вашего ответа на послание маршала, еле сдерживаясь, чтобы не нагрубить генералу Борру, вновь обратился полковник к графине Ришотел». Капитан же практически не принимал участия в разговоре, а пялился на улю, подкручивая усы, и всячески стремился произвести на нее впечатление. Впечатление это он, конечно, произвел, но, наверное, не то, на которое рассчитывал. Уля по классификации брата отнесла его к категории «болван обыкновенный», довольно распространенный. «Ответ вы уже получили», — резко сказала она, — «другого не будет». Парламентеры уважительно поклонившись Ули и пренебрежительно Бору и Лунгеру вышли из шатра. На улице их ждала четверка ниндзя, которая сопровождала их до штаба. Она же повела их обратно. Что там маршал такого мог предложить? Не сдержал любопытство барон. Ули и самой было очень интересно, но она старалась этого не показывать. Бумагу бы что ли у нас прикупили, а то... Она пренебрежительно повертела посланием маршала, написанным на складывающейся вощеной дощечке. На прочти вслух, Уля протянула ее вошедшему в этот момент вместе с Ритой нечаю. Читать в присутствии посторонних Уля стеснялась. Она до сих пор не умела делать это бегло, и к тому же язык сааронцев немного отличался от Венорского. Подданные короля Улинца смешно проглатывали окончания «я», и произносили через «о» безударные звуки «а». «Это что?» — спросил Нечай, отделяя дощечки и вчитываясь в написанное. Рита непринужденно села рядом с улей. Здесь были все свои, и, наклонившись к ее уху, шепнула свое мнение относительно сааронского капитана Егерей, который и на полковника Риту, встретившую его только что, успел произвести впечатление. Обе девушки скисли от смеха. «Неплохо», — выразил свое мнение Нечай, пробежав глазами послание маршала. «Им бы вчера с этого и надо было начинать, а они сразу в драку полезли. Шутка!» — тут же поправился он. «Вчера они еще не были уверены, что графиня с нами», — серьезно заметил Лунгер. «Так, я же, кажется, попросила вслух прочитать», — нарочито серьезным тоном напомнила Уля. Редвоттер смог удивить. Сославшись на волю своего короля Улинса, он от его имени предлагал Уле титул Сааронской герцогини и владение в большой плодородной долине Калат. «Я не поняла, почему вы все так на меня уставились?» — засмеялась Уля. «Говорю же, это ничего не меняет». В этот момент в шатер вошел один из штаб-офицеров и доложил, что Редвоттер начал выдвижение и развертывание для атаки. «Уля, я тебя прошу, не слишком рисковать». Нечай в этот раз решил быть рядом с графиней, не доверяя ее безопасность никому другому. Ей сейчас предстояло находиться на самом переднем крае. «Никакого риска, Нечай!» ни — пренебрежительно отмахнулась она. «Не забывай про динамический щит. Арбалетный болт не возьмет, а от магии мы прикрыты сферой». Уля вместе со своим сопровождением из Нечая и Десятка Ниндзя прошла к оборонительной линии в стыке 4 и 5 полков. С учетом того, что 3-й полк Лунгера перестал существовать, его остатки пополнили потрепанный 4-й, это была самая середина построения ее армии. В этот раз в резерве остался только один полк, 7-й, барона Бюлова самый слабо обученные, но при этом не понесший накануне практически никаких потерь. Генерал Бор расположил его ближе к правому флангу, позади первого и второго полков, предполагая, что, как и вчера, именно сюда будет наноситься главный удар. Кажется, Редвотер даже резервов решил не оставлять, прокомментировал Нечай, открывшуюся перед ними картину. «Действительно!» Уля тоже увидела, как вся армия сааронцев двинулась на них. Маршал не только резервов не оставил, если, конечно, не считать за таковые несколько сотен егерей, прикрывающих фланги его армии, но даже не стал выстраивать две линии атаки, как это обычно делалось. По всей видимости, Редвотер сделал ставку на то, чтобы единственным массированным натиском продавить оборону сфорцев. «Ему приходится чем-то жертвовать», — пояснил действие маршала, подошедший к ней генерал Бор. «Он слишком тебя опасается, поэтому из двух зол выбрал, на его взгляд, меньшее». Генерал все время их походы и сражения, судя по его радостно сверкающим глазам и часто появляющейся улыбке, Ули, казалось, был совершенно счастливым человеком. Видимо, ему совсем надоело ловить душегубов и воришек, А тут он почувствовал себя в родной стихии. Мимолетом Уля подумала, что ей и брату еще предстоит выдержать натиск Бора, чтобы оставили его на армейской службе. «Ты про такое странное построение?» — уточнила графиня. «Ну да!» — хохотнул генерал. Армия сааронцев в этот раз построилась почти без промежутков между фалангами что по фронту, что в глубину — И походила почти на один большой квадрат, когда ширина фронта армии лишь намного была больше ее глубины. Задние ряды при этом несли достаточное большое количество слегов, плетеных щитов и прочих подручных средств, которые им могли бы помочь, если Уля решит им опять устроить очередное топкое предприятие». Без всяких пояснений своих офицеров Уля поняла и преимущества, и недостатки такого построения. Преимущество она сразу же определила своим магическим зрением. Сбив так плотно строй своей армии, Редвоттер значительно усилил ее магическое прикрытие. Уля увидела, насколько насыщенным и плотным стали сферы, защищающие вражеских солдат. Да это и понятно, чем меньше размер сферы, выстроенной магом, тем насыщенней энергия в ней. Редвотер верно рассчитал, что пробивать заклинание такой плотности ей будет намного сложнее. Про ее очередной сюрприз он, естественно, не догадывался. Уже через пару сотен шагов, когда армия сааронцев достигнет рубежа, на котором она станет досягаемой для стрельбы баллист, «Проявится и недостаток такого построения. Пусть у инженеров остались только обычные стрелы с металлическими наконечниками, но при такой плотности строя баллисты нанесут огромный ущерб». Редвотер не мог этого не понимать, но абсолютно прав был Бор. Маршалу пришлось выбирать из двух зол меньше. «Я, наверное, кашеру», — полувопросительно произнес генерал. «Поступай, как считаешь нужным!» Уля прикоснулась ладонью к локтю Бора. «Ты здесь командуешь, я помогаю!» Уля и сама уже видела, что предположения ее командующего армией полностью оправдались. Грозный огромный квадрат сааронцев направлялся на левый фланг сфорцев, которым сейчас командовал полковник Ашер, имея всего два пехотных полка на оборонительной линии и один седьмой в резерве, Перебрасывать другие полки Бор пока не решался, а Редвотер в любой момент мог перестроиться или изменить направление движения. Теперь многое зависело от того, не ошиблась ли Уля в возможностях своего косвенного магического воздействия. Но первое слово ожидаемо сказали баллисты. Причем начали стрельбу те из них, которые находились позади первого полка — а затем к ним присоединились и баллисты замка. «Отлично!» — одобрительно отозвался Нечай, увидев результаты выстрелов. Баллисты вели стрельбу не только точно, сложно было бы промахнуться в такую крупную мишень, которую представлял собою строй сааронцев, но и достаточно быстро. Инженеры успели приноровиться и действовали крайне слаженно. А через короткий промежуток времени настал и черед Ули вступить в бой. Подходящими кочками было усеяно все поле, так что выбрать наиболее эффективный вариант у графини проблем не было. Если бы не огромная инерция плотного строя, то после первого же града камней, врезавшегося в ряды сааронцев, те наверняка могли впасть в панику». Но плотный строй продолжил движение даже по телам своих сбитых с ног товарищей, большинство из которых были просто оглушены или ушиблены. Пуля продолжила направлять заклинания одно за другим, сбивая с ног увеча, а иногда и убивая сааронцев сразу десятками. Нельзя сказать, что вражеские маги не предпринимали совсем ничего. Нет, они сразу же попытались выстроить защиту от обрушивающихся на них градом камней — используя встречные заклинания воздушных потоков, но то, что было эффективно против легких стрел луков, к тому же летящих издалека, оказалось почти совсем неэффективным при защите от камней, вылетающих внезапно с расстояния до сотни шагов, а иногда и меньше. Маги просто не успевали среагировать. «Надо отдать должное сааронским ветеранам и их офицерам». Они быстро сообразили, что их единственный шанс попытаться переломить эту жуткую ситуацию, когда их отстреливают стрелами баллист и камнями с помощью магии, словно куропаток, это как можно быстрее добраться до врага и, пользуясь своим значительным численным превосходством, сломить его сопротивление. Ули казалось, что ее магический резерв восстанавливается быстрее, чем она тратит, на напитывание конструктов укрепления и воздушного потока, и поэтому перестала экономить, вливая каждый раз увеличивающееся количество энергии. И все же сааронцы достаточно быстро достигли переднего рубежа первого и второго полков. В этот раз ров, хоть он и был углублен еще больше за прошедшие сутки, они преодолели гораздо легче, закидав его фашинами и связками хвороста». Ашер, видя эту огромную надвигающуюся массу людей, хоть и основательно прореженную графиней и инженерами, не стал ждать и сразу ввел в бой из резерва седьмой полк. Это помогло сдержать первый и самый сильный удар сааронского строя. И к тому времени, когда полки Ашера начали пятиться под давлением превосходящего противника, подоспели переброшенные бором с правого фланга пятый и шестой полки — Дальше началось то, что Олег называл «дракой стенка на стенку». Превосходство в количестве продолжало пока оставаться за Редвоттером, хотя, по прикидкам Ули, ей и инженерам удалось еще до столкновения вывести из строя восемь-девять сотен вражеских солдат, почти целый полк. Использовать дальше свою придумку Ули становилось все тяжелее, приходилось осторожничать, чтобы не накрыть градом камней своих же бойцов. В какой-то момент она заметила, как на правом фланге сааронцев часть строя оказалась вне сферы, или стрела баллисты, или арбалета убили мага, или маг, державший над этим участком защитное заклинание, истратил весь свой резерв. Ули не стала долго гадать, а воспользовалась этим, чтобы ударить цепью молний. Из-за большой скученности людей потери оказались намного больше, чем при вчерашнем ударе по егерям. Не меньше четырех сотен пехотинцев, а уж психологически это окончательно сломило дух солдат и офицеров Фредвоттера. Нет, эти опытные солдаты не пустились в бегство». Но постепенно, под защитой сфер магов, они принялись пятиться назад, осыпаемые градом стрел из арбалетов и баллист, и неся потери от магических ударов ули. Сражение, длившееся меньше двух склянок, завершилось полной победой сфорцев. Отступить на свои позиции, откуда начинали наступление, смогли меньше половины солдат маршала. «Эх, были бы у нас солдаты поопытней! Или у Риты егерей побольше раза в два можно было бы организовать преследование!» «В сердцах», — сказал Бор, подойдя к графине, когда та уже вернулась к штабу. «Но этими ребятками я не буду рисковать». Уля отметила, что выжившие в бою молокососы, недоноски и растяпы в его устах стали ребятками. Еще не бойцами, но уже и не насекомыми». Music <laughs>